Глава двадцать 23. Лев, обрисовав ему суть дела, временно отпускаю этот вопрос. Он не просто откопает нужную информацию, он нарует всё, что могло послужить спусковым крючком, запустившим странный механизм увольнений. Лев Николаевич, слыша в селекторе голос Аллы. Полина выбрала для встречи ресторан у реки, а до него примерно пятнадцать минут на машине. Спасибо, что напомнили. Благодарю её. Выезжаю. К тому же нужно ещё купить по дороге цветы. Она какие предпочитает? Без понятия, раздаётся ответ через секундную паузу, и ещё через одно уточнение. Думаю, для первого свидания хороши будут любые. И отключается. Неплохо, по-моему. Оставив покой ноутбук и бумаги почти в приподнятом настроении, выхожу из кабинета. Удачи, желает мне помощница. И даже расщедривается на улыбку. Она мне точно не помешает, усмехаясь в ответ. Вспомнить бы, кого я там выбрал по фотографиям. Если хотите, услужливо предлагает она. Я ещё раз покажу вам анкету Полины. Не стоит, буду полагаться на свой вкус и чутье. Я ведь должен что-то почувствовать, верно? Лгать она явно не любит, поэтому ограничивается молчанием. Да ладно, в любом случае встреча не зря». Разно ноги, а то засиделся, да и поесть не мешает. Только сейчас понимаю, что ужасно голодный. Но оно и логично. Ночь и вечер на чипсах, сыре и травках, а утром только одна чашка чая. По дороге покупаю осенний букет, к ресторану приезжаю за пару минут. Да, в девушке возможность не прийти первой. Занимаю один из столиков у окна, но смотрю не на улицу. С интересом изучаю меню. Мясо. побольше хорошего мяса. Самое то, как мне кажется. Но заказ терпеливо не делаю. Девушка, у которой расписан по минутам весь день, явно должна к этому времени нагулять аппетит. Она появляется с опозданием в пять минут. Я узнаю ее моментально, и не только потому, что она в этом зале единственная блондинка, стройная, подтянутая, в облегающем белом платье, подчёркивающем фигуру, над которой усиленно работала. Без выпирающих мышц, которые превращают некоторых поклонниц спорта в нечто среднее между мужчиной и женщиной. Красивая, уверенная в себе, с копной белокурых волос, заставляющая оглядываться на себя многих мужчин и прекрасно об этом осведомлённая. А еще без ложной скромности не ожидает, пока я себя обнаруживлю, выскочу, чтобы встретить, Окинув взглядом помещение безошибочно меня узнает и приближается к столику. Неторопливо, позволяя полюбоваться собой, нет первой неловкости, первых минут натужного разговора. Она располагает открытостью и улыбкой, за её плавными жестами наблюдать одно удовольствие, и она не скрывает того, что первое впечатление обо мне положительное. Но вот потом всё катится к чёрту, причём резко и без возможности как-то притормозить. Я буду только салат, заявляет она категорично. и свежевыжатый сок. Прежде чем я озвучиваю официанту свой выбор, мы оба успеваем выслушать целую лекцию по поводу правильного питания и почему мясо вредно, особенно жареное. Рассказывает а у самой, кажется, вот-вот закапает слюна при взгляде на картинки из моего меню. Ну и после такой лекции о скорее озвученных проблем со здоровьем уже в скором будущем, если я выберу мясо. Я тоже заказываю салат. Довольно сытно и с колбасой. К счастью, Полина состав не читала, а потому смотрит на меня благосклонно. А по моим прикидкам, ориентируясь на выдержки лекции, если у меня и откажут какие-то органы после салата, я не только продержусь на свидании, но и как-то доеду до работы. Чего не случится, если я не съем хоть чего-нибудь в ближайшее время. Так что я просто выбираю меньшее зло, пока готовят заказ. Мы от правильного питания переходим к обсуждению тренировок. Я почти начинаю чувствовать себя увольнем, который не покидает диван, потому что Полина не просто ходит в спортзал. Судя по всему, она в нём живёт или в нём, или в небольшом парке у своего дома, где бегает, приносит еду. Ну, как еду. Моя надежды, что Полина заказала себе хотя бы что-то похожее на цезарь с треском проваливаются. Когда я замечаю у нее на тарелке одни зеленые листья. Хотя для такой любительницы спорта и тренировок при полном отсутствии свободного времени это даже удобно. Чтобы съесть нечто подобное, ей можно не тратить время на готовку дома или на поездку в ресторан, а просто повнимательнее осмотреться по сторонам во время пробежки. Моя колбаса с беконом, хоть и нарезана мелко, но выпирает со всех боков. Чувствую, как я ее ждал. На взгляд Полины смягчает мой сок из грейпфрута, и пока я жую, успеваю много узнать об этом фрукте, который многие незаслуженно недооценивают. А я отчетливо понимаю, как многие незаслуженно недооценивают тишину и то, что у женщины прекрасным должно быть не только тело, но и душа. Я не сомневаюсь, что Полина хороший человек. Не удивлюсь, если она занимается благотворительностью. Или спасает котят от холода, или машин. Более того, я уверен и признаю, что ее душа гораздо светлее моей, и там, куда меньше пятен, нет зоны вне доступа. Но ее душа не совпадает с моей. и Это то, что я тоже отчетливо чувствую. К концу обеда мы оба понимаем, что вряд ли еще увидимся, но расстаемся на позитиве, без сожалений. Полина уходит с цветами и легкой улыбкой. А я, отодвинув от себя грейпфрутовый сок зову официанта и делаю новый заказ. Только не здесь, а на вынос. Конечно, расплывается он в понимающей улыбке. И только он незаметно растворяется в полупустом зале, как к моему столику подходит еще одна женщина, чьи черты кажутся мне смутно знакомыми. "Здравствуйте", говорит она со светской улыбкой. "Вы позволите мне присесть?" И я узнаю ее. Это та самая женщина, которая окликнула меня у офисного здания и от которой я тогда отмахнулся. Бросая взгляд на соседние пустующие столики, и любая другая, как минимум, бы уловила намек и сбилась с пути, но не это. У нее даже за улыбкой видится острый оскал бультерьера. «Лев Николаевич", говорит она, не сдвинувшись с места. "Я бы хотела с вами серьезно поговорить". Это касается вашего секретаря, Аллы Корениной. Не дождавшись моего приглашения, она все таки присаживается за столик, держит долгую паузу, рассчитывая, что я завалю ее вопросами, и она снисходительно даст мне те ответы, которые подготовила. А ведь наверняка подготовила. если не только поехала от офиса следом за мной, но и терпеливо ждала, когда я останусь один. Бросаю скучающий взгляд на часы, потом за окно Заметив это, тут же является расторопный официант. Всё будет готово максимум через пять минут, репортит он. Спасибо, благодарю его. Пожалуй, я подожду свой заказ в баре. Парень оборачивается к женщине, чтобы принять заказ у неё, но она нетерпеливо отмахивается, в раз утратив любезность. А когда видит, что я действительно намереваюсь уйти, понимает, что переборщилась с театральными паузами. Подождите. «Неприятно» резонирует её голос, и мне кажется, она едва удерживается от того, чтобы не схватить меня за руку. Это действительно важно, вы понятия не имеете, кто работает в вашей компании. Я не веду отдел кадров. В другой ситуации я бы вообще не стал вести разговоры на такую тематику. Меня мало волнует, как ведут себя сотрудники после работы. И моё отношение не изменится. Даже если я узнаю, что главный бухгалтер по ночам танцует стриптиз, но что-то подсказывает, что эта женщина может приоткрыть тайну со странными увольнениями Аллы, и только поэтому я всё ещё здесь. Стервятникам нельзя показывать слабость, и интерес и максимум, что она видит во мне это скуку. Я понимаю. Заходит она с другой стороны, смягчая обороты и тон. Вы руководитель высокого уровня, Но как раз для людей такого статуса очень важно, кто их окружает. Вы ведь и сами не заметили, как она к вам подобралась. Не так ли? Она снова выдерживает паузу, возможно, надеясь на подробный рассказ о том, как Алла вдруг стала моей личной помощницей. Заметив по-прежнему отсутствие интереса, медленно выдыхает, теряя терпение. Она очень ловкая, обманчиво честная и также обманчиво открытая. продолжает, вернув себе душевное равновесие. И мужчины не сразу понимают, что происходит. А когда понимают, она достала заготовленный платочек и прикладывает его к уголку глаз. Слышится всхлип, но когда она убирает платок, на меня смотрят совершенно сухие глаза. Я понимаю, как выгляжу со стороны и что вы можете подумать обо мне, но Тяжелый вздох Поверьте, у меня уже есть горький опыт, и я просто хочу предостеречь вас. Она не просто так подбирается к вам. У нее на вас уже составлены грандиозные планы. Вы сами не заметите, как окажетесь в ее сетях. Женитесь, а потом Ее вполне устраивает монолог. Поэтому я могу приберечь комментарии и просто наблюдать за действием со стороны. Человек готовился как минимум в курсе дел Аллы, но весьма поверхностно. Девушка, которая мечтает, чтобы мужчина женился на ней, не направляет его к другим на свидания. Да еще одного ей не нужна работа, продолжает между тем незнакомка. Работа это только способ знакомства с мужчинами. Так как вы не занимаетесь кадрами, вы ведь даже понятия не имеете, как часто ее увольняли. Да она и года нигде не задерживалась. Это для нее недостижимая планка. В других компаниях ее гораздо раньше раскусывали, а вы, Но в чем ей не откажешь, так этого умения общаться с мужчинами, она не жалеет лести. Понимает, где оступилась, и мгновенно исправляет ошибку. Вы, видимо, очень добрый мужчина, к тому же из-за обилия работы не обращаете внимания на то, что сейчас кажется мелочью. Снова щедрая ложка лести и опять переход к сути. Поверьте, поверьте, я пыталась вас уберечь от ошибки, потому что знаю, видела, какие страдания она доставляет мужчинам. Не удивлюсь, если заалы действительно тянется шлейф из разбитых сердец. Но в данном случае слово мужчины намеренно во множественном числе. Она даже акцентирует на этом внимание. Страдания она доставляет мужчинам, говоря впервые за весь монолог Но почему-то страдаете вы. «И безошибочно дергаю за нужную ниточку, потому что меня тут же с готовностью просвещают. Да, взрывается праведным гневом женщина. Да, я страдаю, потому что видела, как страдал мой сын, когда эта вертиховостка не только крутила с мужчинами на стороне, но и бросила моего мальчика за несколько дней до намеченной свадьбы. Она сказала, что ей важнее карьера, понимаете? Не мой сын, который хотел жениться на ней, даже закрыв глаза на ее амуры, а карьера вот на что она его променяла. Она еще минут десять щедро делится своими фактами относительно Аллы, из которых следует, как мне повезло, что она еще не побывала в моей постели. Ее слова звучат фоном, ударяется о реальность, которую наблюдаю я ежедневно, и не мешают думать совсем о другом. применять любимого человека на карьеру помощника руководителя, пусть даже в нашей компании. Сомневаюсь, что это блестящие перспективы для настолько амбициозного человека. С учетом того, как вы ее описали, говорю я, когда очередной монолог прерывается. Полагают то, что она бросила вашего сына радостное событие. Мой мальчик от такого позора вынужден был уехать жить за границу, сокрушается женщина. И теперь Из -за этой пигалицы я вижу его очень редко. Вы понимаете, какое это горе для матери? Мне трудно представить степень позора, который вынудил бы мужчину к бегству. Трудно представить мужчину, который бы не смог пережить такой пинок от судьбы, но довольно легко представить, как хочется сбежать от такой матери с гиперопекой. Если он собирался жениться, явно не мальчик, по крайней мере, по паспорту. О поступках пусть судят те, для кого это имеет значение. Не понимаю, каким боком в этой истории я. Киваю официанту, который подает знаки, что мой заказ уже готов и ожидает меня. Ну как же? Женщина удивленно распахивает глаза. Я ведь вам все рассказала. Если не верите, наведите справки. Вы увидите, что ее действительно везде увольняли. Так, как она себя ведет, это неудивительно. Вы просто не понимаете, какое это горе. Горе, что мой мальчик так далеко и все еще страдает. Это горе для матери. И вы полагаете, что этому горю как-то могу помочь я? Конечно. Женщина тоже светлее к лицом. Конечно, вы можете. Причем это сделать несложно. Просто улыбьте ее, да и все. Я уже говорил, что кадрами не занимаюсь. Поднимаю, чтобы уйти, не обращая внимания на округлившиеся глаза незнакомки. И здесь она не выдерживает. И все же хватает меня за пиджак. Подождите, говорит она, убирая платочек в сумочку, который больше не нужен, чтобы давить на эмоции, и неожиданно давит на совершенно другую педаль. Сегодня вы общались с представителем StroyLight. В случае удачной сделки на кону очень хороший куш. Вы ведь хотите получить этот заказ. Так вот, руководитель данной компании мой муж, и он сделает всё. Всё, о чём я его попрошу. И я замолвлю за вас словечко. взамен прошу вас всего лишь о маленьком одолжении. Увольте Каренину, и заказ будет ваш.